Глава 9 наказание без вины не бывает. На Мишина место положили Николая, тертого мужика лет пятидесяти с небольшим. — Здорово, народ! — гаркнул он, входя в палату. — У нас орать нельзя! — сделал замечание санитар. — Так я же не ору! — удивился Николай.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 Здоровье у меня было ого-го, и медкомиссию я прошел, как по маслу. А на психиатре споткнулся, не прошел, и все. Там такая грымза сидела, плоская, как доска, и страшная, как атомная война. Я зашел, улыбнулся, поздоровался, а она мне сходу заявляет, «А вы, наверное, бабник?» «Как видите, женщину так рот до ушей!» Говоря за психиатра, Николай менял свой бас на тонюсенький дискант. «Ну ладно, думаю, хрен с тобой, бабник так бабник!» «Присаживайтесь!» — говорит она мне и показывает свои клешни на хлипкий старый стул. «Я присаживаюсь, осторожно так, на краешек, чтобы стул не развалился!»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 «Что вообще происходит?» Ночью ему снилась скорая помощь. Выдалось какое-то неестественно спокойное дежурство, и они с диспетчером Люсей Сиротиной долго спорили, выбирая подходящую невесту для доктора жгутькова Почему-то засела во сне такая мысль «Срочно спасать Жгутикова», то есть женить. Потом к ним присоединилась Елена,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 Пить, кстати, не хотелось совершенно. А таблеток и без того голова дурная, ватная. Недоводки сейчас совершенно не до нее. Хоть какая-то, а польза от лечения. Есть и еще польза. Головная боль с каждым днем все больше меняла свой характер, превращаясь из боли в тяжесть. Тоже неприятно, но переносить гораздо легче. Жаловаться Тамаре Александровне на головную боль и просить чего-нибудь обезболивающего не хотелось. Все равно толку не будет. Если назначит что-нибудь, так явно не то, что надо. Вчера лечащий врач удивила, сильно удивила. Данилов ждал, что после всех высказанных им претензий Тамара Александровна вернется из глазу на глаз, предъявит ему какой-нибудь ультиматум, или начнет угрожать, или передаст его, скорее всего, вместе со своей палатой другому врачу, Маргарите Леонидовне, флегматичной особе пред предпенсионного возраста. Вышло совсем наоборот. Безменцева вернулась в палату, устроила всем полный терапевтический осмотр.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 Прямо на все готовы, лишь бы доказать мне, какая она хорошая. Чтобы поскорее отвязаться от Безменцевой, Данилову пришлось сделать вид, что он ей поверил. Расстались внешне довольные друг другом, словно два одноклассника после двадцатилетней разлуки. «Я немного изменила схему лечения».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 Слова «Я, аспирант кафедры» Екатерина произнесла с заметной гордостью. Даже голос зазвенел. Явно первый год аспирантуры. И вид такой деловитый. Очень приятно. Данилов отодвинулся к стене и указал рукой на край койки. Садитесь, пожалуйста. Если бы не регулярные походы в столовую... О, парадокс! Больничная еда день ото дня казалась все вкуснее. Или так и должно было быть. Так можно было бы забыть о том, что на свете существуют стулья. Спасибо. Екатерина достала из кармана халата блокнот и ручку и села. Открыла блокнот, поморщила лоб, словно решая какую-то проблему, и сказала...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 Я первый, да и то только в последнее время. В анамнезе у вас травма черепа? Да, было такое. Как, по-вашему, эта травма сильно повлияла на ваш характер? Да, скорее всего, никак не повлияла. Разве что головные боли сделали меня чуть больше раздражительным. Но в целом, глобальная никак?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 в зависимости от того, какой выдался день. Ну и самый любимый наш вопрос? Еще одна улыбка. Сами вы себя считаете больным? Я считаю себя нуждающимся в некоторой специальной помощи. А если точнее? Если точнее, то с точки зрения психиатров больными можно счесть... Все население планеты. Хорошо. А как вы себя чувствуете в периоды депрессии? Какие-либо соматические явления бывают? примечание Соматические, телесные. Конец примечания. Только головная боль. И все? И все. Вы часто вините себя в своих неудачах?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 С чем это топтание связано? С зависящими от вас факторами или независящими? И с теми, и с этими. Но то, что от меня зависит, я стараюсь менять. Удается? Не всегда. Спасибо, Владимир. Мне так приятно ваша откровенность и доброжелательность. Взаимно, Екатерина. Данилов не кривил душой, Екатерина и впрямь ему нравилась. Можно сказать, первый нормальный человек среди местного персонала. Ну, не совсем местного, пусть кафедрального, но это в сущности одно и то же. Владимир, вы эмоциональный человек? Умеренно, без перегибов. С годами ваша эмоциональность меняется? Да.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 выйти из палаты, как Юра обернулся к Данилову и с завистью сказал. «Ушлый ты, мужик, Вова, все бабы только и липнут на твою харизму». «Ты имеешь в виду харизму или что-то другое?» спросил Данилов. «Все вместе», ловко вывернулся Юра. «То Тамарка к тебе ластилась, то это...» «Давай не станем развивать эту тему», — попросил Данилов. «Давай», — охотно согласился Юра. «Нейролептики делают человека покладистым». Данилову вдруг вспомнился профессор Батенский, читавший лекции по психиатрии. Лекции Батенского студенты любили. Да и не лекции это были, а дружеские беседы с аудиторией. На первой водной лекции Батенский рассказал, почему он стал психиатром. В отличие от других лекторов, шедших к своей специальности чуть ли не с пеленок, у Батенского выбор был вынужденным. «Призвания у меня не было», — рассказывал он. «Но зато был призыв. 1965 год».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 Но мы отчего-то были уверены, что нас таких умных и хороших. это чаша минует. Но не миновала. Мне, конечно, в армию идти не хотелось. Пришлось выкручиваться. Тяжело заболевать, уже не было времени. Нужных людей так сразу с кондачка не найдешь. Но была возможность поступить в ординатуру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 Сидишь целый день, лясы точишь и еще зарплату за это получаешь. Красота!